Глава шестая Тем временем Луне предстояло придумать, как обеспечить их всем необходимым для длинного путешествия. Стефан, словно прочитав ее мысли, воскликнул. — Вам нужна одежда, а еще провиант, правильно? — Да, правда, у нас нет денег, только вот это. Луна достала из кармана пиджака золотое колье. Стефан бережно развернул трепицу и присвистнул. «Ничего себе! За него можно выручить много денег!» «Боюсь, мы не сможем его продать», — печально ответила девушка. «Меня могут обвинить, что оно краденое. Откуда у молодой девушки такое дорогое украшение?» «Я знаю одну лавку, где хозяин принимает даже краденое». Стефан бережно завернул колье обратно в ткань. — Только он не даст даже половины его стоимости. Но и этих денег нам хватит, чтобы купить все необходимое. Эгерин смотрел на ребят, словно они говорили на непонятном языке. — Почему подумают, что колье краденное, если оно принадлежит Луне? И что такое продать и купить? — думал он. Егерин не мог понять, о чем речь, ведь в Драгомире нет товарно-денежных отношений. Только взаимообмен между петрами умами. Луна, поймав его непонимающий взгляд, пообещала себе, что все ему объяснит и повернулась к Стефану. Как удачно мы тебя встретили! Мы доказали тебе, что ты не болен, а ты поможешь нам с деньгами и всем остальным. — Пойдемте. — Луна, извини, — остановил ее Стефан. — Пиджак тебе идет, конечно, но нельзя появиться в городе в таком виде. Это может вызвать подозрение. — Что же мне делать? — Давай сделаем так. Вы подождете меня за садом у дерева, а я схожу домой, поищу что-нибудь из старых вещей. — Что-то подрежем, что-то подвернем, волосы спрячем под шляпу. В общем, сделаем из тебя третьего юношу, если ты не против». Они пошли по широкой дороге вдоль полей, потом свернули на тропинку, пересекавшую поле наискосок. Сейчас, после уборки урожая, она была хорошо видна. Каждый год местные власти воевали с дядюшкой Рупертом, чтобы он не портил посевы, вытаптывая кратчайший путь домой. Но тот игнорировал предупреждение, и тропинка появлялась на своем месте. Быстро миновав поле, друзья подошли к ованному забору, ограждавшему земли семьи Стефана. Вдоль забора тянулись горы полусгнившего мусора. Сломанные ветки, обломки досок — Кособокая тележка с оторванным колесом и даже ржавый чайник. Сам забор густо зарос рыжей травой, которая сплелась в настоящие заросли. Больше не было видно причудливых завитков, которые Луна санитой частенько красили в качестве наказания придуманного тетушкой Мари. Фу, ну и вонь! — воскликнула девушка, брезгливо смущившись. — Стефан, что это такое? Она помнила, как тетушка любила свой сад. Когда они с Анитой уходили, все было чистым и очень ухоженным. — Когда я заболел, родителям было не до домашних дел, — печально объяснил Стефан. — Да и с деньгами стало туго. — поэтому мама уволила садовников. Сама она с таким огромным садом не справляется, а из меня помощник еще тот. На некоторое время тропинка вообще исчезла под свалкой. Ребятам пришлось пробираться через мусор, рискуя сломать ноги. Причем Эгерин с Луной шли наугад, зато Стефан уверенно лавировал между горами отбросов. Наконец, перед ними вырос дом тетушки Мари. Луна застыла. Эгерин, шедший сзади, врезался в нее. «Что с тобой?» — недоуменно спросил он. «Посмотри на это!» — девушка, дрожащей рукой, указала перед собой. Конечно, дом тетушки Мари никогда не был прекрасным особняком, Еще два года назад он имел неопрятный и обветшалый вид, но сейчас дом превратился в настоящее чудовище. Он укоризненно смотрел с холма черными пустыми окнами, а покосившаяся дверь, распахнутая настежь сильным порывом ветра, напоминала разинутый рот. Дом зарос высокой травой. а плющ, которым так гордилась тетушка Мари, полностью скрыл голубые стены. — Ну и ну! — выдохнула Луна. — Ладно, дом, за ним никогда не ухаживали, но сад! Сад тоже пришел в полное запустение. Деревья сломались под тяжестью плодов, которые никто не собирал. Сами плоды гнили на земле, и над ними роились тучи мух. Кустарники разрослись до невероятных размеров. Они заползли на тропинке, превратив сад в настоящую чащу. Цветы не цвели, опутанные бездесущим плющом, который практически задушил все растения. — Такое ощущение, что здесь никто не живет, — грустно проговорила Луна. но тут из окна донесся визгливый голос бабушки Фифи. Мари, где ты? Немедленно сюда! Куда ты провалилась? Да иду я иду. Послышался скрипучий голос тетушки. Как видишь, мы по-прежнему живем здесь. Вздохнул Стефан. Вы с Анитой единственные поддерживали этот дом в нормальном состоянии. — Здесь никто не хочет ничего делать. Не поверишь, но я сам готовлю себе еду и даже убираю свою комнату. — Ты? — Луна попыталась представить себе эту картину, но не смогла. — Да, жизнь в клинике приучила меня к порядку и самостоятельности. Там я быстро отвык от того, что кто-то приносит мне завтрак и заправляет мою постель. Луна промолчала, чувствуя, что не может сказать и слова. Стефан оставил друзей под деревом и направился к дому. Девушка села прямо на землю и заплакала. «Как это ужасно!» «Судя по твоим рассказам, семья не очень добрая». «Да, но все равно они не заслуживают такой жизни». Луна подняла залитое слезами лицо, и печально посмотрела на Игерина. «Если хочешь, мы можем исправить это, когда дойдем до портала. Сделаем им уютный чистый дом, нормальный сад. Точнее, они сами сделают это. Я внушу им, что так жить нельзя. Тогда Стефан вернется в нормальный дом». «А ты сможешь?» «Конечно. Гноючка многому научил меня». Он, в отличие от жидеиды, почти не пользовался черной магией, только светлой. Так что я знаю, как восстановить разрушенные и вернуть утраченные. Их жизнь наладится. — Спасибо тебе, Игерин! — поблагодарила девушка, вытирая лицо. Вскоре вернулся Стефан, неся одежду, ботинки и кепку. — Вот! — — Самые маленькие вещи, какие я смог отыскать на чердаке. Они немного пыльные, но в городе купим тебе что-нибудь поприличнее. Луна, поблагодарив, взяла одежду и скрылась в ближайших зарослях. Выйдя оттуда, она вновь превратилась в того мальчугана, который два года назад покинул этот дом. Подтянув штаны, Луна залихватски свистнула. «Ну что, я готов!» — сказала она. Они вновь перебрались через свалку и вышли на широкую дорогу, ведущую в город. «Нам недалеко идти», — пояснил Стефан. «Лавка находится на окраине. Таким сомнительным магазинчиком не место в центре». «А откуда ты узнал про эту лавку?» — с недоумением спросила Луна. К ее удивлению Стефан покраснел и отвел взгляд. «Бывало, я продавал какую-нибудь статуэтку из дома, чтобы купить себе всякую ерунду, леденцы или мороженое, или просто отложить деньги в тайник. После того, как родители решили, что я болен, они лишили меня карманных денег». «Но это же воровство!» — воскликнула девушка. — Да, — понурился Стефан, — но я изменился. Честная жизнь мне нравится больше, а чтобы загладить вину перед родителями, я ставлю им все, что накопил, продавая ценные вещи из дома. Этого хватит на время моего отсутствия, а когда вернусь, устроюсь на работу и вытащу семью из этой ямы. Луна с уважением взглянула на юношу. Такой Стефан нравился ей гораздо больше, будто тот огонь, который она вызвала два года назад, сжег не только его волосы, но и отвратительный характер. Время за разговорами пролетело незаметно, и вот уже Луна увидела знакомую белую башню городской ратуши. Друзья вошли в город, и Стефан уверенно свернул на неприметную улочку. «Это опасный район, так что не отставайте», – предупредил он. Они без приключений добрались до серого двухэтажного здания, сложенного из крупных камней. На первом этаже и находилась лавка, где можно было продать или заложить ценные вещи сомнительного происхождения. Магазин выглядел как крепость. Небольшие оконца были наглухо закрыты ставнями, отчего дом походил на слепого старика. Неприметная дверца, обшитая металлическими пластинами с заклепками, выглядела очень прочной. — Ничего себе! — прошептала Луна. — Да, внушительная защита! — усмехнулся Стефан. — Еще бы! — «Владелец очень богат. Озолотился, скупая ценные вещи за задешево. Вот и трясется, чтобы его не ограбили. Ладно, идемте. Только говорить буду я. Вы помалкивайте. Я бы вас оставил снаружи, но это опасно». Стефан с трудом открыл тяжелую дверь. Вверху брякнул колокольчик, оповещая хозяина о посетителях. Войдя внутрь, друзья с любопытством огляделись. Антикварная лавка была набита различными предметами роскоши, от старинной шкатулки с кучей ящичков до позолоченной ночной вазы. Увидев горшок, Луна чуть не рассмеялась, но, вспомнив, где находится, сдержалась. — Вы по делу или как? — раздался грозный пас. Луна аж присела от испуга. Повернувшись, она увидела владельца лавки. Высокий мрачный человек был похож на черного колдуна. Но косоглазие, которым он страдал, делало его не страшным, а смешным. Хотя нехорошо смеяться над чужой бедой. К тому же на длинном носу хозяина лавки красовалась крупная бородавка. Она, в отличие от глаз, смотрела прямо на собеседника, отчего посетителям приходилось разговаривать с бородавкой. Луна с благодарностью взглянула на Стефана. Торговаться с этим человеком, сохраняя серьезное выражение лица, она бы точно не смогла. Стефан аккуратно выложил колье на стол и сказал. «Мы бы хотели продать это. Сколько за него дадите?» Оценщик кинул дело на равнодушный взгляд на украшение. Но тут его актерское мастерство впервые в жизни изменило ему, и он, не удержавшись, ахнул. Еще бы собранное из миниатюрных колечек колье представляло собой ажурную вязь, заканчивающуюся изящным завитком. Колечки переплетались друг с другом в невиданной технике, придавая изделию легкость. Хозяин хищно потянулся к украшению, но Стефан быстро убрал колье с прилавка. — Верни на место! — прикрикнул хозяин. — Я должен рассмотреть! — Что тут рассматривать? — с вызовом произнес Стефан. — Вы все видели. Нас интересует ваша цена. «Я должен убедиться, что это не подделка!» – возмутился скупщик. «Сначала цена!» Переговоры со скупщиком длились целый час. Луна и Эгерин успели изучить весь ассортимент лавки, хотя это казалось невозможным. Наконец стороны пришли к какому-то соглашению. Но Стефан выглядел недовольным. Он отошел к друзьям, сказав, что ему нужно посоветоваться. — Нужно еще поторговаться, он обманывает, — прошептал он на ухо луне. У нас нет времени, — возразила она. — Денег, которые он предлагает, хватит, чтобы купить все необходимое. — Даже останется, — убежденно ответил Стефан. — Значит, продавай, и дело с концом. Стефан вернулся за стол переговоров. Опять начались споры. В конце концов, Стефан просиял и радостно обернулся к друзьям. Решено, он дает нам оговоренную сумму и все снаряжение в придачу. Ну, ты даешь, восхитилась Луна. Да ладно, это даже не половина стоимости. Зато все возьмем в одном месте. Ты молодец. Вскоре владелец лавки вернулся с тремя тяжелыми рюкзаками. Стефан заставил его разгрузить каждый, и они с Игирином лично убедились в прочности котелков, съедобности продуктов, наличии фляжек, спичек и спальных мешков, свернутых в тугие рулоны. Кроме того, Стефан взял для каждого по паре прочной обуви, и Луна смогла переобуться в ботинки своего размера. Обувь Стефана была ей так велика, что туда пришлось вложить два свернутых носка, чтобы ноги не вылетали наружу. Еще они обзавелись брюками, рубашками и куртками, получив от продавца деньги и отдав ему колье. Друзья закинули рюкзаки на плечи и вышли из лавки. Продавец же, не веря своему счастью, ощупывал неземную красоту, попавшую ему в руки. «Ну что, компасы у нас есть. Двигаться надо строго на запад от твоего дома. Мы готовы. Подкрепимся, и можно отправляться, чтобы до заката пройти хотя бы часть пути», — бодро сказала Луна. «Мне нужно несколько минут», — кивнул Стефан. «Оставить записку и вообще...» «Конечно!» Согласился Эгерин, хорошо знавший, как тяжело покидать родной дом. Стефан направился к дому, оставив друзей там, где они провели ночь. И вдруг Луна побежала за ним. Догнав Стефана у тропинки, она быстро сунула ему деньги, полученные от скупщика. «Возьми, в лесу они нам ни к чему, а в Драгомире тем более. А твоим они пригодятся». добавь к тем, что есть в твоем тайнике, я не могу луна я выбил их из владельца лавки не для себя а для тебя. я знаю прошептала девушка, и я бесконечно благодарна тебе, но нам нужны были деньги на снаряжение, а у нас теперь все и так есть, ну хорошо дрогнул стефан спасибо. Взяв деньги, он бросился бежать по тропинке к дому. И Кирин едва успел перепаковать рюкзаки, переложив все тяжелое к себе и Стефану, как тот уже вернулся. Он как-то посветлел лицом и выглядел готовым к приключениям. Не расспрашивая его ни о чем, путники взяли рюкзаки и пошли на запад.